В день возобновления занятий Рене стал для меня настоящим проводником. С ним всё превращалось в удовольствие, и я, который раньше без нужды и шагу не желал вступить, вдруг полюбил ходить пешком, да ещё два раза в день, расстояние, отделявшее от Генриха IV до Бастильского вокзала, где мы садились на наш поезд. Так прошли три года, без других привязанностей, и без других надежд, кроме как приволокнуться в четверг за девочками, которых родители моего друга поставляли нам без всякой задней мысли, невинно приглашая друзей своего сына и подруг своей дочери отведать наши любимые лакомства, которые мы, впрочем, тут же и похищали друг у друга под предлогом игры в фанты. С наступлением погожих дней отец любил выводить нас, меня и братьев, в дальние пешие прогулки. Больше всего нам нравилось добираться до Армисона по берегу Морбра. Речушки в метр шириной, текущие через поля, заросшие цветами, которые я нигде больше не встречал и названия которых не помню. Стоит там забрести ненароком на зыбкую почву самой воды — и нога утопает по самую щиколотку среди пучков крес-салата и мяты. А по весне речушка несёт в себе тысячи бело-розовых лепестков цвет боярышника. В одно апрельское воскресенье 1917 года мы, как это нам нередко случалось, сели на поезд, идущий в Лаварен, чтобы оттуда пешком дойти до Армисона. Отец сказал мне, что в Лаваренне нас будут поджидать некие приятные люди по фамилии Гранжье. Про этих Гранжье я уже немного знал, так как видел имя их дочери Марты в каталоге одной художественной выставки. А еще раньше мои родители в разговоре обмолвились, что ожидают визит какого-то господина Гранжье. Вскоре тот и сам явился с папкой набитой произведениями его 18-летней дочери. Марта тогда была нездорова. Её отец хотел сделать ей сюрприз — пристроить эти акварели на благотворительную выставку, где председательницей была моя мать. Акварельки были так себе, вполне посредственные. Чувствовалась рука прилежной ученицы. Из тех, что высовывают кончик языка, и мусолят кисточки. Гранжье встретили нас на перроне Лаваренского вокзала. И господин, и госпожа Гранжье были примерно одного возраста, что-то около пятидесяти. Но при этом госпожа Гранжье выглядела старше своего мужа. Приземистая, совсем не элегантная, она не понравилась мне с первого взгляда. Потом, уже во время прогулки, я заметил, что она часто хмурилась отчего ее лоб покрывался складками, на разглаживание которых уходило не меньше минуты. Чтобы оттолкнуть меня от себя окончательно, и чтобы при этом я не мог упрекнуть себя в несправедливости, ей не хватало лишь вульгарной манеры разговаривать. Правда, тут она меня разочаровала. Что касается ее мужа, то он выглядел славным малым, таким отставным унтер-офицером, в котором солдаты души не чают. Но куда подевалась Марта? Я содрогался при мысли, что мне придется совершить прогулку, не имея другого общества, кроме ее родителей. Оказалось, она должна подъехать следующим поездом. «Всего через какую-нибудь четверть часа», уточнила госпожа Гранжье. «Просто не успела собраться вовремя». «Ничего». зато привезет с собой братишку.